Глава 19. Кёша направлялся за двумя монахами куда-то вглубь монастыря. Как только он спустился с вершины, к нему подошёл настоятель и сказал, что нужно как можно быстрее продолжать то, что они начали. Кёше крепко врезались в голову его слова. Кёши, чем быстрее ты овладеешь стихиями, тем лучше для тебя. Тебе уже удалось совладать с воздухом. Теперь надо овладеть землёй. Но зачем такая спешка, настоятель дома? Настоятель улыбнулся. «Воздух потихоньку начинает просачиваться в твою ауру, наполняя её силой. Тебе нужна земля, как противовес воздуху. Так что не будем терять время. Братья тебя проводят». И теперь Киоши шёл за этими монахами, механически переставляя ноги, а в это время его мысли были далеко. В скором времени они наконец-то дошли до нужного места, и Киоши увидел перед собой огромную яму минимум 20 метров глубиной. «Тебе нужно туда», — сказал один из монахов. «Это приказ настоятеля». «Надо так надо», — пожал плечами парень. Недолго думая, юноша обратился к воздуху и медленно спланировал ко дну. Только в самом конце он не смог удержать энергию в узде и упал, но всё обошлось, высота была меньше трёх метров. Подняв голову вверх, Кивоша увидел, как монахи начали опускать в яму огромную каменную крышку, которая плотно закупорила яму. Ещё он услышал, как сверху падает земля на эту крышку, а значит, его основательно замуровали. Но теперь парень знал, что делать, поэтому не стал тянуть и встал в позу для медитации. Ощущения тут были полностью противоположны тем, что он получил на вершине. Если там он чувствовал лёгкость, то тут было давление, будто бы его сжал в кулаке огромный великан и постепенно всё сильнее сжимает пальцы. А медитация усиливала это ощущение в десятки раз. Кёше с трудом удалось избежать паники, но он справился. А потом через какое-то время он вдруг ощутил, что больше не чувствует дискомфорта. Наоборот, ему нравилось то, что его окружало. Если воздух был непостоянен и гриф, то земля наоборот. Кёше сравнил бы эту стихию с мастером громом. От того шла такая же сила, такое же спокойствие. Кёше привычно погрузился ещё глубже в медитацию и наконец увидел энергию. Тут тоже были отличия. Если энергия воздуха шла потоками, то энергия земли наоборот разливалась вокруг словно огромное море. А дальше всё пошло по тому же сценарию. Кёши нашёл у себя в ауре немного энергии земли и соединил её с окружающей энергией. И вот тут парня пронзило. Хлынувшая энергия была в разы сильнее воздушной. Он начал погружаться в землю словно в воду, а также чувствовать всем своим телом каждую частицу земли на многие километры вокруг. Он видел все те ходы, что пронизывали гору. Увидел монахов, которые тренировались наверху, и настоятеля Дама, что ли, стал очередную книгу. Земля была везде, и теперь он мог почувствовать её даже в ничтожном количестве. Теперь он понял, зачем его закрыли тут. Он должен доказать, что подружился с этой стихией. Кёшев встал, расправил плечи и коснулся ладонью одной из стен ямы, и земля затряслась. По стене сначала пробежала трещина, которая потом расширилась до 2 м. Ещё одно касание ладонью И под ногами Киоши из ниоткуда стали появляться ступени. Через минуту он уже был на поверхности и смотрел на уронивших челюсти монахов. Передайте настоятелю дама, что я прошёл испытание землёй. Монахи коротко поклонились и направились внутрь монастыря, а Киоши сел на каменную лавочку и задумался. Теперь он обладал целыми двумя стихиями, и сила та ещёся внутри него пугала. Когда прибежал один из монахов, которого настоятель поставил следить за тем, как парень будет проходить испытание с землёй, он понял, что Кёши справился. Поэтому он поспешил во внутренний двор, чтобы лично убедиться. То, что он увидел, потрясло настоятеля до глубины души. Кёши сидел на лавке, а чуть в стороне от ямы был виден провал под землю. Подойдя к провалу, он увидел уходящие вниз ступени. С каждым днём парень становился всё сильнее и сильнее, и это немного пугало настоятеля. Уже сейчас обладая двумя стихиями из пяти, он один из сильнейших воинов. А что будет, когда он получит все стихии? Настоятель не знал ответа на этот вопрос, но он надеялся, что парень не возгордится и не превратится в убийцу, как это уже случалось, пусть и давно. Настоятель подошёл к парню и уже хотел было заговорить, когда тот, не поворачивая голову, спросил: "Что дальше, настоятель? Я смог получить стихию земли. Теперь какая следующая на очереди?" Не так быстро, парень. Сейчас твои стихии противоположны, и это сохраняет баланс силы. Поэтому для начала тебе нужно научиться ими управлять, а уже только потом можно приступать к огню и воде. И только после того, как ты овладеешь всеми четырьмя стихиями, мы приступим к духу. Управление духовной энергией самое сложное, чему тебе предстоит научиться. Киоши кивнул. Слова наставтеля звучали логично, Деон да сам бы не отказался от того, чтобы поработать с приобретенными стихиями. Уже сейчас он интуитивно мог ими управлять, но этого было мало. Нужны конкретные приемы, иначе в первом же бою он запутается и проиграет, но сегодня он еще не готов к тренировкам. Две стихии за один день для него были серьезным испытанием. Через два дня. Киоша стоял на тренировочной площадке голый по пояс в окружении монахов, Те, в отличие от него, были вооружены копьями и мечами, даже была парочка с луками. Схватка началась внезапно. Усиливая свои тела духовной энергией, монахи делали молниеносные выпады, но парень каждый раз умудрялся буквально на несколько миллиметров пройти мимо заостренных наконечников. Это было похоже на какой-то странный танец. Даже стрелы, которые, кажется, летели прямо в цель, в последний момент меняли траекторию и врезались то в землю, то в стену за спиной парня. Настоятель дама, который наблюдал за всем этим с балкона, поднял руку. Достаточно. С защитой ты справился отлично. Теперь покажи, на что ты способен в атаке. Кёши коротко поклонился и вновь встал в центр. При защите он использовал стихию воздуха, а вот для нападения земля подходила намного лучше. Парень снял сандалии и почувствовал землю под своими ногами. Он даже закрыл глаза, ведь ему не нужно было видеть, теперь он чувствовал Первый же монах, который пошёл в атаку, провалился одной ногой в небольшую яму и, попытавшись вытащить ногу, получил в лоб каменным булыжником. Дальше началось просто форменное избиение. Монахи были не в силах справиться с землёй, которая, кажется, сошла с ума. На пути у атакующих монахов появлялись каменные колья, ямы и булыжники. А потом Киоши решил попробовать использовать одновременно сразу две стихии и всю тренировочную площадку накрыла песчаная буря. Монахи на какое-то время ослепли, и Киоши без труда удалось повалить их на землю, а потом поймать их в каменные оковы. Когда буря спала, настоятель Дамо увидел забавную картину. Его бойцы были на земле в самых нелепых позах, однако двигаться не могли. Их руки и ноги были пойманы в каменные капканы, а у некоторых даже головы. А Киоши спокойно стоял в центре площадки. Настоятель Дамо улыбнулся. Хоть парень уже является смертоносным бойцом, У него до сих пор душа ребёнка. Вот и не смог отказать себе попозёрствовать немного. Ладно, вижу, ты уже готов. Тогда приступаем к стихии воды. Огонь оставим напоследок. Хорошо, наставтель. Кёша хоть и пытался ответить спокойно, но не смог скрыть возбуждения в голосе. Слияние со стихией воды должно было пройти у водопада. Кёша уже не раз был тут и никак не мог привыкнуть к величию этого места. С высоты в сто с чем-то метров вниз лился бурный горный поток воды. Он ни разу не смог просидеть в ледяной воде больше пяти минут, но на этот раз у него не было выбора, ему придется себя пересилить. Набрав в легкие побольше воздуха, парень шагнул в бурлящий поток. Огромная тяжесть воды больно ударила парня по плечам. Но Акиоши лишь сильнее сжал зубы и продолжил свой шаг. Наконец-то он пересек сплошную пелену воды и оказался на берегу небольшого озера. Парень снял с себя всю одежду и ни секунды не раздумывая шагнул в воду. Дикий холод начал проникать в тело парня. Сердцебиение замедлилось, но бывший беспризорник знал, на что шёл. Когда вода оказалась ему по пояс, он сел, и теперь лишь его голова торчала над водой. Первым делом парень использовал одну из техник дыхания, которую ему показал наставник, и через 10 минут уже спокойно мог сидеть в воде. В медитацию Киоши погрузился легко. сказался опыт, который он приобрёл за последнее время. Энергия воды была похожа на землю, но была более мягкой, что ли. В Ваури у парня такой энергии было побольше, чем в прошлых испытаниях, но он знал почему так. Настоятель объяснил ему, что человеческое тело состоит на 3/4 из воды. Парень легко соединил свою энергию с окружающей и медленно погрузился под воду. Теперь ему не нужен был воздух, он сам стал водой. Холод его больше не беспокоил, и он легко спустился на дно озера, и там его ожидал сюрприз огромный железный сундук с изображением дракона, давно умершего хозяина неба. Парень протянул руку и провёл пальцами по искусно вырезанной фигуре, и дракон отозвался. Из маленькой пасти вырвался острый шип, который кольнул палец Киоши и тут же скрылся. От неожиданности парень отпрянул, но быстро успокоился. Тем временем сундук открылся, И вновь подошедший кёшо увидел его содержимое. Внутри была броня чёрного цвета и оружие. Красивый меч с рукоятью в форме дракона так и просился в руки. Сама броня была из кожи какого-то животного, и хоть она и не выглядела крепкой, парень был уверен, что её ничем не пробить. Кёшо закрыл крышку обратно и, взявшись за ручки сундука, потащил его на берег, как бы он не хотел оставить это себе, но эти вещи ему не принадлежат. Настоятель дома начал переживать. Парня не было уже почти 5 часов, и он не раздумывал над тем, чтобы пойти за ним, когда увидел приближающуюся фигуру с огромным сундуком в руках. Даже с такого расстояния он разглядел герб в форме дракона и похолодел. Откуда этот безумец смог достать это? Род Лунг давно мёртв, а он видит перед собой целый сундук, наполненный вещами проклятого рода. Этот род прославился тем, что в каждом поколении у него рождались минимум двое истинных мастеров. Но потом их глава возгордился и обратился к силам, которые не стоит тревожить. И да, он получил эту силу, но плата была велика. Он потерял разум и стал подобно зверю убивать всех вокруг. Лишь когда весь род вышел против безумца, его удалось успокоить. Но и члены рода все погибли. Последний из них продержался целых 3 дня, пока не покинул бренный мир. С тех пор вещи с изображением дракона считаются проклятыми, ведь они могут быть частью наследия рода Лунг. «Мальчишка, откуда ты это взял?» Голос настоятеля был холоден. «Это было на дне озера, которое скрывается за водопадом. Я подумал, это может принадлежать вам, вот и принёс». В голосе парня послышалось недоумение. «Нет, это не имеет к нам никакого отношения. Можешь забрать эти вещи себе, нам они не нужны». Кёоши странно посмотрел на надзирателя, тот как будто бы боялся этих вещей, но не подавал виду. Что ж, раз он не хочет взять сундук, то Кёоши с удовольствием оставит его у себя. Вещи ему понравились, как и меч. Он отнёс сундук к себе в келью, а потом вернулся обратно. Осталось испытание огнём, и он должен пройти его сегодня. Для прохождения испытания с огнём по-хорошему был нужен вулкан. Но такого рядом не было, и было решено пойтись к кузнице. Там братья ковали мечи, броню и слитки драгоценных металлов, которые добывали тут же в горе. Как только Киоша зашёл в кузницу, от тут же зальёл лицо парня. Если тут такая жара, то каково бы было возле вулкана, подумал он. Хорошо, что вулканов тут нет. Мастера покинули кузницу, предусмотрительно наполнив горным углем. Двери плотно закрыли, и температура поднялась ещё выше. Пот уже полностью пропитал рубаху парня, но он не обращал на это внимания. Он сел почти вплотную к горнам. Одежду он снял. Жар вполне мог её сжечь, а одежды у парня было не так много. Парень, как всегда, погрузился в медитацию, но тут его поджидала неожиданность. В его ауре не было энергии огня, и он не знал, что дальше делать. Попытка притянуть к себе энергию огня кончилась провалом. Гордая энергия ни в какую не хотела касаться его ауры. Киоши вышел из медитации и начал думать. А в таких случаях в свитках настоятеля ничего не было, значит, придётся выкручиваться самому. Икиоши, кажется, придумал как. Парень вновь погрузился в медитацию и начал расширять свою ауру. Через 10 минут она уже полностью заполнила пространство кузницы, и только тогда наконец-то огонь сдался. Энергия огня прошлась по всему организму, словно расправленная сталь, и Киоши стоило огромных усилий не заорать во весь голос. Когда боль наконец-то прошла, парень с удивлением рассматривал свои руки. На них появились коричневые линии, которые сплетались в причудливые узоры, но они не мешали Киоши, так что он успокоился. Теперь осталось проверить, на что он стал способен, и парень протянул руку к горну, медленно опуская ладонь к раскалённым углям. Но огонь теперь не обжигал кожу, а будто бы щекотал. Кёша взял в руки один из углей и чтобы убедиться, что он до сих пор горячий, приложил его к деревянному бруску. Парень услышал шипение, а потом увидел дым. Значит, у него получилось. Теперь настала пора тренировок, полученное надо сначала освоить. Утром Кёша уже стоял на тренировочной площадке. Напротив него стоял наставлятель, однако вышли они сюда не ради драки. Теперь, когда ты овладел четырьмя стихиями, Тебе нужно научиться управлять ими. Я знаю, что ты можешь это интуитивно, однако надо сделать это осознанно. Разберём твой бой с братьями. Тебе нужно было всего лишь пустить немного пыли в глаза и всё. Дальше ты бы смог их голыми руками победить. Запомни, ты не должен слишком сильно выпячивать свою силу. Старые мастера так делали, и теперь их нет в живых. А как же тогда мне побеждать? Разве не лучше сразу показать силу, чтобы выиграть? Настоятель загадочно улыбнулся, а потом Кёши споткнулся и чуть не упал на землю. "Вот видишь? Маленькое препятствие иногда способно на многое". Кёши кивнул, после чего начались его тренировки. При помощи энергии ветра он поднимал с земли огромные камни, однако должен был поднять их так, чтобы не потревожить маленькие куски бумаги, которые лежали рядом. У него это никогда не получалось, и настоятель заставлял его заново пробовать. Только на шестой день тренировок у него наконец-то получилось это сделать. Но мысли Кёши о том, что наконец-то всё закончилось, разбились о суровую реальность. Теперь наставник поставил задачу перед парнем научиться ходить бесшумно. А как тут ходить бесшумно, если кругом камни, а сандалии у него с деревянной подошвой? Однако наставник лишь пожал плечами и ушёл, но перед этим поставил перед парнем странного вида фигурку. Этот артефакт улавливает даже самые малейшие колебания почвы. Каждый раз он будет сильно светиться зелёным, пока ты не научишься проходить эту площадку без какого-либо шума. Кёши кивнул и начал ходить, что он только не пробовал: и босиком, и бегом, и на цыпочках. Однако стоило ему сделать хоть шаг, как артефакт светился. Блин, я явно делаю что-то не так. Осталось понять что. Киоши медленно сделал первый шаг, следя за тем, что происходит у него под ногами. Как только его ступня коснулась земли, он увидел, как во все стороны расходятся маленькие волны энергии. «Вот в чём дело. Ну теперь посмотрим, настоятель, что вы скажете». Довольно улыбнулся парень.